9 января 1943 года. Город Ярославль. Командировку в Ярославль у своего начальника комбрига Вершинина Юра получил без проблем. Благо и жил он с начальником в одной избушке. Сергей Яковлевич Вершинин 1896-1970. В реальной истории генерал-майор 1943-й В рассматриваемое время начальник штаба партизанского движения Карела Финской СССР в 1938-1939 годах начальник главного управления пожарной охраны НКВД СССР далее до Великой Отечественной войны почему-то скатывается на должность начальника лагеря для военнопленных поляков С июля 1941 по октябрь 1944 года На различных должностях руководит партизанским движением в Карелии. Вроде бы должен был являться неплохим специалистом по диверсионным делам, но более никогда не использовался командованием по данной линии, а в 1948 году, в возрасте 52 лет, был отправлен на пенсию. Получается, что товарищ Сталин все-таки по достоинству оценил успехи Вершинина в организации партизанского движения в Карелии. А вот Юрий Владимирович Андропов, будучи председателем КГБ СССР, лично возглавлял организацию похорон этого военного пенсионера в 1970 году. Интересно, почему? Официальный повод для командировки – подбор кадров для будущих партизанских отрядов. Хорошая такая цель. Но, прилетев в Ярославль накануне, юра только на полчасика забежал на место своей бывшей работы в обкоме комсомола оставил там заявку на набор добровольцев комсомольцев желающих бить врага в лесах карелии а далее юра побежал по другим адресам надо было выполнять просьбу представителя ставки к сожалению в свою бытность ярославским комсомольским вожаком юра не удосужился свести близких знакомств с руководством областных карательных органов Он вообще старался держаться подальше от этих органов, не дай бог привлечь их внимание. Вполне могли вылезти на свет некоторые неудобные фактики из биографии. Правда, это неудобство не было следствием вины самого Юры. Почти не было. Дедушка Юры был финским евреем, в начале века перебравшимся в первопрестольную. У дедушки была ювелирная лавка напротив здания, в котором тогда располагалось страховое общество «Россия», а сейчас находился почти всесильный и почти всевидящий наркомат внутренних дел. Когда по стране прокатилась волна еврейских погромов, дедушка в мудрой заботе о потомстве записал свою дочь служанкой-горничной и вполне себе русской фамилией. А когда в страну пришла революция, то дедушка озаботился и выправлением документов о пролетарском происхождении своего внука. Дочка вышла замуж за рабочего железнодорожника, усыновившего уже имевшегося у нее сына. Многие документы были утеряны за годы новой смуты. Отчим-отец умер от тифа в 19 -м. А когда огонь гражданской войны был потушен, Юра уже по всем метрикам числился русским вполне себе пролетарского происхождения. и это помогло Юре начать делать вполне достойную карьеру. Конечно, если бы Юра продолжал числиться внуком ювелира, к нему бы гораздо дольше присматривались при приеме в комсомол, еврейское же происхождение уже не влияло в худшую сторону на жизненные перспективы. Потомку ювелира больше бы пришлось вкалывать, доказывая свою преданность пролетарской революции. Так что лучше уж сразу числиться потомственным пролетарием. И Юра числился им и не спешил разубеждать в этом окружающих. Но вот если бы вылезло на свет то, что Юра скрывает и национальность, и происхождение, как минимум на карьере можно было ставить крест. А стоять у станка или драить палубу речного буксира, ох, как не хочется. Вот только нашелся человек, знавший деда и знавший, как, где и у кого появился на свет Юрий. И звали этого человека товарищ Отто. Отто не стал разоблачать фальшивую биографию молодого комсомольского вожака, но взамен потребовал личной преданности. И Юра был верен товарищу Отто. И товарищ Отто это ценил. Юра моментально взлетел по карьерной лестнице, счастливо миновали Юру и чистки и проверки конца 30-х, помог товарищ Отто... и с освобождением от армейской службы. И сделал он Юру главным комсомольцем Союзной Республики. Круть! Есть за что быть благодарным товарищу Отто. И вот теперь у товарища Отто проблемы. Надо ему помочь. Ведь без покровительства мудрого старшего товарища, скорее всего, Юрина карьера быстро закончится. А если еще и вылезет наружу то, что Юра помогал товарищу Отто... в не совсем чего уж там законных делах, то и молодой комсомольский вожак очень быстро окажется в заведении, в котором уже находится видный финский большевик. Забег энергичного комсомольца по прокурорским и НКВДшным кабинетам позволил Юре приблизиться к выполнению просьбы представителя ставки. Уже в 10 утра следующего дня Он сидел в кабинете начальника оперчасти следственной тюрьмы «Коровники». «Итак, Юрий Владимирович, что вас к нам, так сказать, привело?» Спросил младший лейтенант ГБ. «Лет 30, измученное посеревшее лицо, красное от недосыпа глаза». Чуть позже Юра заметил, что левая рука у глав опера почти не гнется. «Вам же звонили из прокуратуры». «Да, звонили. Просили принять. Но что за вопрос не уточняли?» «Видите ли, товарищ младший лейтенант, у вас содержится Власов, бывший генерал-лейтенант. А этот? Ну да, есть такой. И зачем он вам?» «Видите ли, я сотрудник Карельского штаба партизанского движения. Я видел уже ваши документы. Как это связано с Власовым?» У него могут быть сведения об организации контрпартизанских подразделений противника. Власов находится под следствием, и все общение с ним только с разрешения следователя. К сожалению, я его найти не смог. У меня завтра заканчивается командировка, и нет времени искать следователя. А сведения, которые могут быть у Власова, очень бы помогли нашим партизанам. И потом, вам же звонили из прокуратуры. но про Власова они ничего не говорили. «И что же мне делать? Ведь могут погибнуть советские люди. Где мне следователя искать? Может быть, все-таки можно мне с Власовым встретиться? Ведь он уже уже дает показания». Юра еле сдержался, чтобы не зажмуриться. Это был главный вопрос, дает ли уже Власов показания. Представитель ставки просил узнать это. Если Власов еще не успел ничего серьезного про своих друзей-соратников наговорить, то надо было попытаться уговорить его никого не сдавать, обещая за это вытащить из тюрьмы. А вот если уже наговорил, то надо сделать так, чтобы Власов замолчал навсегда. Да и в первом случае при возможности надо было попытаться дать генералу-перебежчику хитрую микстурку. Вдруг пообещает молчать и не выполнит. Опер взглянул на часы и кивнул. Юра так и не понял, что подтвердил Опер. То ли сотрудничество Власова со следствием, то ли свое согласие пойти навстречу Юриной просьбе. «Ладно, он сейчас на прогулке должен быть. Сейчас вас отведу в другой кабинет. Подождите там». Сумрачные коридоры, переходы, выкрашенные грязно-зеленой краской и перегороженные массивными решетками. Кабинет допросная мало отличался от наличествующих в этом здании в гораздо большем числе камер. Три на четыре метра. Оштукатурены неокрашенной шубой стены, забранная решеткой маленькое оконце под потолком. Вместо в допросной стол и два табурета, привинченные к полу. Тусклая лампа над дверью. Железная скрипучая дверь. Только в двери, в отличие от ее камерных сестер, Не откидная кормушка, а небольшое застекленное окошко. И что характерно, дверь здесь, как и в камерах, запиралась только снаружи. Дверь, правда, сопроводивший в допросную Юрия сержант, не закрыл. «Если что-нибудь надо будет, звоните. Или вон на столе кнопка. Нажмете, сразу прибежим». «Хорошо, спасибо. А скоро приведут?» «Да откуда же я знаю?» «Приведут, когда приведут. Могу чайку предложить. Как раз чайник только поспел. И заварка настоящая. У меня товарищ с Кавказа недавно посылку из дома получил. Так что настоящий, черный, грузинский отчего-то пробрало на слово охотливость и любезность дежурного сержанта». «Было бы неплохо. А то что-то тут у вас холодновато. Так угля в котельную мало завозят». В первую очередь ведь на завод везут, а к нам остатки. Пыль, а не уголь. Да и правильно, нечего на зэков хороший уголь переводить. А мы вот чайком греемся, стоя в дверях, прокомментировал сержант. А можно два стакана попросить? Угощу арестанта, может побольше чего нужного расскажет. Юра просительно посмотрел на сержанта. Стаканы у нас с зэком не положены, а два круголя налью. Кругаль. Тюремный сленг. Жестяная или эмалированная кружка. Через пару-тройку минут перед Юрой на столе уже стояли две надраенные до блеска жестяные кружки, исходящие ароматным парком. Юра, обжигаясь, сделал глоток из тюремной посуды и прислушался. За дверью в коридоре тишина. Что делать? Надо принимать решение. Можно спросить Власова про то, как немцы на партизан охотятся, и получить от него, скорее всего, невнятный ответ. Вряд ли немцы посвящали перебежчика в вопросы охраны тыла. И уйти, удовлетворившись этой информацией. А можно передать привет от товарища отта и задать вопросы интересующей представителя ставки. на что-то ссыкотно. Никогда прежде не приходилось Юре в таких темах участвовать. А вдруг Власов уже всех сдал? А вдруг захочет и Юру сдать НКВДшникам? Боязно. И как оправдываться? Или сразу сделать то, о чем еще просил представитель ставки? Умрет Власов, и даже если он уже что и успел наболтать, то из могилы вряд ли это сможет подтвердить. Юра осторожно подошел к двери и выглянул в коридор. В конце коридора... Давешный сержант с папиросой в зубах медитировал, сидя за столом над стаканом в манерном подстаканнике. Видимо, услышав шорох, сержант оторвался от созерцания стакана и поднял взгляд на Юру. — Не переживайте, товарищ, сейчас должны привести вашего знакомца. — Да не знаком он мне. — Знакомый, незнакомый, все равно уже ведут. Юра юркнул обратно в кабинет. — Пора решаться. Во внутреннем кармане пиджака Юры лежала капсула, маленькая, размером с фалангу мизинца. Капсула-пузырек, из тонкого хрупкого стекла, с хорошо притертой крышкой. Можно открыть крышку-затычку и вылить в кружку несколько капель бесцветной жидкости. Жидкости без вкуса и запаха. А можно, положив капсулу в рот, легко ее раскусить. Свят-свят. что за херня в голову лезет? Зачем Юре-то себя травить? Юра сделал большой глоток чая и услышал звук, скрип, ляск, отпираемой вдали решетки и голоса перекликающихся конвоиров. Ведут. Юра достал пузырек, трясущимися пальцами сковырнул с него крышку и вылил содержимое в кружку, приготовленную для Власова. Шаги нескольких людей в коридоре. Дверь с противным скрипом открывается, и в допросную входит... Нет, не Власов. Власова Юрий Никита Сергеевич описал подробно. Входит старший лейтенант госбезопасности с черной повязкой на правом глазу и уродливым шрамом на пол лица. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Я веду расследование дела предателя Власова. Вот узнал, что вы им интересуетесь. Хотелось бы знать, зачем. Поинтересовался пиратского вида старлей. садясь на табурет. Если бы Юра стоял, то, скорее всего, у него бы подкосились ноги. Юра как-то сразу понял, что все его аргументы, объясняющие заинтересованность во встрече с Власовым, абсолютно не устроят этого сурового НКВДшника. и «Я, я... Мне... Мне... Мне нужно... Нужно было... Не надо мямлить, гражданин Андропов. Или лучше будет вас называть... «Флекинштейн!» «Откуда... я не...» У Юры потемнело в глазах. Мир рухнул. Все рухнуло. «Я все скажу. Я не виноват». «Конечно скажешь. Куда ты денешься?» Тихо и почти ласково сказал старший лейтенант. У Юры пересохло во рту. Он, не глядя, схватил со столокружку с чаем и жадно сделал глоток и с запоздалым ужасом... Понял, что перепутал кружку. Кружка была полной. И наполнена она была не только чаем. — Врача! — прохрипел Юра, заваливаясь на холодный бетонный пол допросного кабинета. — Сука! Врача! — проорал старший лейтенант. Топот? Суета? Врач? Врач поднялся от посиневшего трупа. — Инфаркт! Точно? Точнее, скажет вскрытие. Он пил из этой кружки. Проверим. В допросную набежала куча народа. Труп в тюрьме. ЧП. Человек, ставший трупом, пытался встретиться с содержащимся здесь предателем. Вдвойне ЧП. Головной боли для многих причастных не на один день. Только Юрия уже было все равно. Для него все уже закончилось. Слабенький организм комсомольского активиста не выдержал атаки уже слегка разложившегося препарата «Старичок». Не станет Юра успешным сотрудником МИДа, не получится у него спровоцировать антисоветский мятеж в послевоенной Венгрии, не придется ему возглавить всесильную организацию, сотрудники которой сейчас столпились над его телом, и не вытащит Юра из Ставропольской глубинки на самый верх страны, проклинаемого потомками, меченного нечистым, лучшего немца всех времен. Впрочем, будущий лучший немец еще полтора месяца назад оставил этот мир, погибнув при обороне от бойцов РКК Ростовской разведшколы Абвера. 8 января 1943 года. Город Штеттин. Третий рейх. Симпатичный 30-летний Гауптман с черными саперными петлицами сидел в небольшом уютном ресторанчике и наслаждался ароматным кофе и видом на набережную Западного Одера. До встречи с обер-президентом Померании Францем Шведе было еще достаточно времени – час с четвертью. Можно еще раз прогнать в голове полученные от командования инструкции и немножко помедитировать. Еще месяц назад гауптман Пауль Зиберт служил в Ровно. Неожиданный вызов в Москву, и гауптман превращается в старшего лейтенанта госбезопасности Николая Кузнецова. Николай Иванович Кузнецов. 14 июля 1911 9 марта 1944 Сотрудник органов госбезопасности, разведчик и партизан. Герой Советского Союза. 1944. Лично ликвидировал 11 генералов и высших чиновников немецкой оккупационной администрации на Украине. В реальной истории погиб в бою с бандеровцами. Ли-2 с лесного аэродрома партизанского отряда «Победители» доставил разведчика в Воронеж. Пересадка на другой борт. Еще полтора часа полета, и Николай ступил на подмосковную землю. Встречал Николая на подмосковном аэродроме начальник 4 управления НКВД, старший майор ГБ Судоплатов. Неожиданно. То, что рассказал Николаю Павел Анатольевич, было еще более неожиданным. Николай уже успел весьма успешно порезвиться по немецким тылам с почти настоящими документами офицера вермахта. Но новое задание командования на первый взгляд выглядело ужасно. вообще чем-то запредельным по наглости. На второй взгляд, наглости только прибавлялось, хотя подготовка и проработка задания впечатляла. Совсем недавно НКВД недалеко от Москвы, в Клину, обнаружил фальшивый стройбат совершенно открыто действовавший в тыловых районах РКК, получавший финансирование, снабжение и пополнение личным составом. Реальная история. Только разоблачена афера была в реальной истории уже после войны в 1952 году. Немцы к созданию фальшивой воинской части никакого отношения не имели. Создали ее дезертировавшие из РККА офицеры. Трибунал вполне мог быстро решить судьбу этих мошенников-дезертиров. Но кому-то в наркомате в голову пришла идея повторить аферу. Командир этого стройбата со своими подельниками вместо расстрельного подвала отправились отбывать не маленький срок консультантами в ГУГБ. А четвертое управление НКВД принялось готовить пилотный проект создания в Третьем Рейхе поддельного инженерно-строительного батальона. Выбор места, где было бы интереснее всего расположить такую часть и где она бы подверглась наименьшему риску расшифровки. Подготовка документов. изучение досье на возможных контрагентов, подбор командных кадров на офицерские должности этого батальона. Возвращение Николая на оккупированную территорию планировалось на конец января, но 25 числа отправку притормозили. Появились новые обстоятельства, весьма существенно повышавшие шансы на успех задуманной авантюры. Каким-то образом коллегам из ГРУ удалось взять на крючок нехилую такую рыбку из весьма высоких партий на государственных сфер Третьего Рейха. Новый пакет документов учитывал возможности этой самой рыбки. В ночь с 3 на 4 февраля Николай на том же Ли-2 вернулся в отряд полковника Медведева. Дмитрий Николаевич Медведев. 10 августа 1898 г. 14 декабря 1954 Герой Советского Союза, кадровый сотрудник НКВД СССР, в рассматриваемое время командир действовавшего подровно партизанского отряда «Победители». А уже после обеда 4-го числа Николай, опять преобразившийся в гауптмана Пауля Зиберта, выправлял себе проездные документы в Ровенской комендатуре. Хорошие отношения с офицерами комендатуры и сотрудниками аппарата Рейхскомиссариата позволили Гауптману оформить проезд в Рейх, не пооткровенно хреново действующий из-за постоянных диверсий железной дороги, а на борту вполне себе приличного пассажирского Ю-52. Ночной полуторачасовой перелет в Варшаву, утренний поезд до Берлина, 8 часов пути. В Берлине пересадка на поезд до Любека. И в 3 часа ночи, 6 февраля, Пауль Зиберт вышел из вагона на крытый перрон Хаутбанхофа. Заселение в расположенный рядом с вокзалом Линденхофт-Отель. Вздремнуть до утра. Помыться, побриться. Завтрак в ресторане отеля. В 10 утра Гауптман Зиберт уже в приемной бургомистра города Отто Генриха Дрехслера. Дрехслер в реальной истории был генеральным комиссаром Латвии и одновременно бургомистром Любека. В альтернативной истории был взят в плен 21 января 43 года во время освобождения Риги бригадой Брежнева. Тогда же был завербован, и ему был организован побег. Это описано во второй книге «Большая искра цикла Дорогой Леонид Ильич». Так как в связи с освобождением Латвии частями РКК Дрехслер лишился подведомственного ему генерального комиссариата Леттланд, Он в ожидании нового назначения вернулся к исполнению обязанностей по второй своей должности – бургомистра Любека. Бургомистр уже свыкся со своей ролью агента русской разведки и без особых терзаний в течение дня оформил все необходимые гауптмана документы. Следующим утром Зиберт вылетел на попутном самолете в Штеттен. Гостиница. Ужин в ресторане. Сон в номере. Завтрак. И вот уже можно выдвигаться к резиденции Гауляйтера и обер президента Померании Франца Шведа. Гауляйтер уже ждал Зиберта. Нельзя оставить без внимания звонок от коллеги из Любека и его просьбу оказать содействие неплохому и надежному парню. «Халь Гитлер!» «И вам не хворать, Гауптман! Проходите, рассказывайте, что у вас за проблема!» Видите ли, Гейр Обергруппенфюрер, у меня приказ на формирование инженерно-строительного батальона. Командование не рассчитывает использовать батальон на фронте. Соответственно, и отношение к его формированию, скорее всего, будет соответствующее по остаточному принципу. Ну, думаю, что это сейчас вполне обоснованно. Так точно, Гейр Обергруппенфюрер, но мне бы хотелось все же принести пользу Рейху и Гау. ГАУ – административная единица в Третьем рейхе, что-то вроде области, округа. А если мне для формирования батальона будут давать личный состав и технику по остаточному принципу, то вряд ли такая часть сможет что-либо полезное сделать для ГАУ и для его руководства. Что вы имеете в виду, Гауптман? Думаю, что новые объекты инфраструктуры, социальные объекты двойного или даже тройного назначения Что значит двойного назначения? К примеру, запасной пункт управления гауляйтера. У меня есть эскизный проект, вот смотрите. Зиберт порылся в объемном портфеле и извлек из него несколько листов. На берегу залива или на берегу ост строится санаторий. ост Балтийское море. Несколько зданий. в которых смогут проводить отпуск наши солдаты, возвращающиеся с восточного фронта, или сотрудники администрации округа, ну или кто-либо еще. Вполне возможно использование этого комплекса для проведения каких-либо мероприятий по плану Гауляйтера. В то же время под зданиями оборудуется бункер, куда будут выведены все необходимые линии связи для управления округом в кризисных ситуациях. Кроме того, Здания и сооружения данного комплекса изначально строятся с возможностью использования их в противодесантной обороне. Кризисные ситуации, десантная оборона. Англия теперь наш союзник. Бомбежек можно больше не опасаться. Вы думаете, нам уже надо готовиться к большевистским десантам? И потом, откуда мне на это все взять деньги? Десанты? Нет, конечно, я так не думаю. Но на какую-нибудь отчаянную диверсию большевики вполне способны. И лучше иметь ружье, чем его не иметь. В то же время дооборудование зданий для целей противодесантной обороны не сильно изменит стоимость проекта. А вот в отчете будет выглядеть весьма эффектно. «Вы, Гауптман, так и не сказали, откуда возьмутся деньги на всю эту красоту», буркнул Гауляйтер, заинтересованно разглядывая красочные эскизы. Я готов брать коммерческие подряды на строительство и за счет прибыли с этих подрядов финансировать этот проект. Все образующиеся сверх того средства, естественно, будут передаваться руководству округа на нужды партии и ГАУ. Шведы задумался. У него, как у руководителя округа, конечно же, были свои собственные коммерческие проекты на подконтрольной земле. Но почему бы не замутить еще один? Тем более, что по этому Гауптману имеются вполне достойные рекомендации от коллег. «Знаете, Гауптман, я несколько дней подумаю над вашим предложением. Оставьте мне ваш проект. Поручу глянуть его специалистам. Может, они чего там добавят, убавят?» «Как вам будет угодно, гер обергруппенфюрер?» «У вас есть что-то еще?» «Да, гер обергруппенфюрер. По формированию батальона». «Какую помощь вы от меня ждете?» Хотелось бы, чтобы для расположения батальона выделили приличные казармы и несколько небольших зданий для мастерских и зданий для хранения техники, оборудования и стройматериалов. Что-нибудь подберем. Спасибо, Герр Опергруппенфюрер. Вот список необходимых на первых парах батальону техники, оборудования и инструмента. Как только я начну брать заказы, Все дополнительно необходимое будет приобретаться за счет заказчиков. Давайте ваш список. Дам команду сотрудникам. Они посмотрят, что можно выделить. Что еще? Личный состав. Офицерские вакансии почти все заполнены. И офицеры уже с завтрашнего дня должны начать пребывать. А вот с офицерами и рядовыми хотелось бы получить вашу помощь. Ну вы должны понимать, что все годные к строевой службе направляются на фронт. Так мне не нужны годные к строевой. Мне нужны строительные специалисты. Я бы просил разрешения проводить отбор в батальон среди выздоравливающих в госпиталях, признанных негодными к строевой службе, но обладающими строительными профессиями. 150 человек. И 250-300 человек в конвойные подразделения. Конвойные? Да, если вы не возражаете. Основной упор в работе предполагается делать на использовании военнопленных и остарбайтеров, имеющих строительные специальности. Ну, я думаю, что с пленными и выздоравливающими тоже особых проблем не будет. 9 января 1943 года. Город Стамбул. Турецкая республика. Нелегальная разведка, уважающими себя спецслужбами, ведется как в военное, так и в мирное время. Вне зависимости от того, какие отношения в данное время связывают или разделяют страны. Британская разведка себя уважала и совала свой заинтересованный и длинный нос по всему свету во все времена. Не было исключением в этом интересе и Турция. Только вот немного расслабились англичане. не рассчитывали, что ныне покойный президент Иньоню взбрыкнет и объявит войну Британии. Не рассчитывали англичане, вернее, даже не догадывались, что часть их агентуры в Турции известна Абверу. А Абвер, после смены руководителя, не стал скромничать и поделился своими знаниями с турецкими коллегами. Ну турки не стали, в свою очередь, разводить политесы и, не заморачиваясь шпионскими играми, взяли до да повязали с данную немцами английскую резидентуру агентуру вот и получилось что в стамбуле на данный момент не оказалось ни одного резидента ми6 хотя может быть кто и был еще в стамбуле но вряд ли имел хоть какую-то свободу передвижения кроме свободы передвижения по мрачной камере в подвалах Маха Мах службы национальной безопасности турецкой республики в 1926 1965 годах. Резидентов в Стамбуле турки взяли всех. А вот с агентами стопроцентного результата достигнуть не получилось. Была у англичан такая надежда. И вот надо восстанавливать связь с агентами. Геворг получил первое свое самостоятельное задание от резидента Ми-6 в Анкаре 2 февраля. Резидент числился в Анкаре хозяином отеля и нескольких ресторанов кофеен. Расширение бизнеса вполне понятное дело. Вот и отправился Геворг в Стамбул присмотреть, прикупить домик для уважаемого ресторатора-отельера и присмотреть, прицениться к имеющимся в продаже кафешкам-ресторанам. Небольшой двухэтажный домик с маленьким уютным двориком и видом на бухту Золотой Рог был куплен Геворгом уже 5 февраля. Затем молодой нелегал посетил несколько местных газетных редакций и оплатил несколько вполне себе банальных рекламных объявлений. Так, ничего особенного. Куплю-продам, арендую сдам в аренду. Но некоторые обороты в этих объявлениях знающие люди должны были расшифровать как вызов на связь по аварийному варианту. Всего планировались встречи-проверки с 11 агентами. Но семь из них... так и не откликнулись на зов. Не оставили знаков отметок на заранее оговоренных стенах, воротах, столбах. Один из оставивших отметку отзыв не пришел навстречу. Первый пришедший был молодым таксистом. Вся прелесть его для разведки заключалась в том, что его одноклассник и друг служил секретарем в городском управлении полиции. Этот одноклассник обычно после употребления горячительного Отличался повышенной болтливостью, и из этой болтовни иногда удавалось выловить весьма полезные сведения. Но не в этот раз. С момента прекращения связи со старым резидентом, ничего действительно стоящего таксист от своего друга не узнал. Ничего страшного. Потерпим. Рано или поздно что-то стоящее выболтает этот секретарь. Может быть, даже британская разведка и поучаствует в судьбе этого болтуна. поможет ему приподняться по карьерной лестнице. Сегодня была запланирована встреча с очередным агентом. Тот был бригадиром докера в торговом порту, страстно желающим скопить денег и, дав взятку, устроиться в портовую таможню. В таможне у Ми-6 уже был свой агент, но он не вышел на связь. Был. Так что бригадир сейчас был очень ценен. Скорее всего, будет принято решение ему подкинуть деньжат на осуществление мечты. Но пока только установочная проверочная встреча. Встреча в кофейне в небольшом переулочке недалеко от Голубой мечети. после полуденная молитва. Совершив зухр, правоверные расходятся по своим делам. Зухр. Послеполуденная молитва в исламе. Геворг устраивается за столиком на открытой террасе кофейни. Велосипед, на котором он сегодня колесил по городу, стоит рядом, прислонённый к перилам террасы. В корзинке, что закреплена на багажнике велосипеда, лежит пара симпатичных женских сапог, чашка кофе и бублик-симит. Зимнее солнце разогнало облака и пригревает по-весеннему. Геворг жмурится, и подставляет лицо теплым и ласковым лучам светила. Лепота. К столику подходит вполне прилично, по стамбульским меркам, одетый мужчина лет 35 отроду. Его можно принять за клерка небольшой фирмы, но мозолистые руки со следами плохо отмывающегося мазута выдают его причастность к ручному труду. «Ты не против, Генч?» Мужчина универсальным жестом спрашивает разрешения присесть за столик к скучающему Геворку. Присаживайтесь, бей-эфенди. Генч. Молодой человек. Турецкая. Бей-эфенди. Вежливое обращение к старшему по возрасту незнакомому мужчине в Турции. Хорошая погода сегодня. Угу. «Ты, я вижу, своей невесте подарок прикупил?» Мужчина кивает на сапожки в корзине. «Нет, сестре покупал, а они не подошли по размеру. Вот, думаю, что с ними делать». «Посмотрю». Получив согласный кивок Геворга, мужчина протягивает руку к корзине и достает из нее правый сапог. «Если бы взял левый, то ничего хорошего, значит, работает под контролем. А правый — все в порядке». Хорошие сапоги. Я бы дочки своей взял. 20 лир. Побойся Всевышнего. Им цена десятка в базарный день. Лавочник божился, что они из Италии. Ладно, за пятнадцать возьму. И за кофе заплатишь. Договорились. Ну вот и опознались. Можно и по делу теперь пообщаться. Там под стелькой ваш обычный гонорар, Бей Эфенди. геворк кивает на сменившую владельца пару сапог. «Прибавить бы? Полиция лютует?» «Прибавим. Если есть за что». «Даже не знаю. Вот разве что это. В порту появились приказчики из Чанаккаля. Сманивают рабочих из судоремонтных мастерских». «Зачем?» «Говорят, скоро много работы там будет». совсем сманивают?» не. На месяц. Там какой-то аврал намечается. Вдвое от обычного обещают платить. И что за аврал и Ишак его знает. Но только вчера слух прошел, что скоро в проливы придут несколько линкоров. И, может быть, даже авианосец. А этот откуда взяли? Так в Чанакале танкер разгрузился с авиационным бензином. И никуда этот бензин из порта вывозить не собираются. И несколько трампов. с очень большими снарядами в порту стоят и не разгружаются. Трамп. Грузовое судно, принимающее разовые заказы на перевозку. Парни там думали хорошие деньги на разгрузки поднять. Так нет. Команда с этих Трампов говорит, что прямо на корабли перегружаться будут. И когда придут? Не знаю. Но те, кто согласится в Чаннакале ехать, должны там быть через пять дней. «Хорошо. Что-нибудь еще есть?» «Вроде бы все. Так как насчет прибавить?» «Газетку вот почитай». И Геворг двинул по столу лежавший перед ним свежий номер «Джум Хуриет». «Там твоя премия». «Спасибо. Кардешим». «Джум Хуриет. Республика. Старейшая газета Турецкой Республики». «Кардешим. Мой брат». Турецкое обращение к человеку младшему по возрасту. Еще несколько минут поговорили, обсудили периодичность и способы связи и разошлись. Мужчина, подхватив сапоги, пошел к барной стойке рассчитываться за кофе, а Геворг, оседлав велосипед, тронулся в обратный путь к купленному недавно домику. На полпути к дому молодой человек о чем-то вспомнил и начал забирать левее. Неспешная езда по кривым и тесным улочкам через несколько минут закончилась у ворот Беязид, Копалы-Чарши. Гранд-Базар. Крупнейший в мире крытый рынок. Здесь уже на велике не погоняешь. Минут десять толкать по торговым рядам, и Геворг остановился у лавки, торгующей инструментами и всякой разно мелкой механикой. Приценился к манерному автомобильному пневматическому клаксону со здоровенной грушей с синей резины. Попробовал пристроить его на руль велосипеда. Сразу не получилось. Хозяин лавки кликнул пацаненка помощника, и тот укатил велосипед прилаживать клаксон в ближайшую мастерскую. Пока велик подвергался тюнингованию, хозяин лавки предложил геворку чаю. Посидели, поболтали. Минут через десять – пацаненок вернулся с модернизированным двухколесным конем. Геворг рассчитался с лавочником и продолжил свой путь по базару. Прикупил лепешек, зелени, свежего мяса и, наконец-то, отправился домой. А вечером в Москве, в ГУГБ НКВД СССР, уже расшифровывали сообщение стамбульского резидента советской внешней разведки о скором приходе в Дарданеллы, крупного броненосно-авианосного соединения. Эта информация подтверждалась и из других источников. И уже ночью Генеральный штаб и Ставка Верховного Главнокомандования были извещены о скором прибытии в Турцию англо-итало-германской эскадры. Жуть! Обобщенные сведения говорили о том, что в Дарданеллах в скором времени сосредоточится нехилая такая военно-морская мощь. Линкоры, итальянский Кайо Дуилио и Джулио Чезаро, английский Нельсон и Родной, немецкий терпец, авианосец, английский Иластриес, и еще с дюжину, а может и две, корабликов поменьше. Жуть! Но, как в народе говорят, чем больше шкаф, тем громче падает.